Для этого она не щадила ни своего ума, ни сердца, пускай, воборот, все средства от искренней привязанности до простой угодливости. Задача облегчалась с тем, что она хотела нравиться надобным людям, независимо как от их достоинств, так от своего внутреннего к ним отношения.